Глава двенадцатая «Что там?» — нетерпеливо спросил дед, стоя у меня за спиной. Я же тем временем приник к смотровому окну, вделанному в ворота форта, пытаясь оценить степень опасности снаружи. Но снаружи было опасно. Прорыв третьего уровня. Все твари свеженькие, бодренькие. Одним словом, твари. А третий уровень позволял им оставаться в живых до тех пор, пока прорыв более высокого уровня не произойдет и они не пойдут на корм более высокоуровневым тварям. А еще это значит, что победить их будет очень непросто, даже с пятым уровнем Соколова и шестым дедовским. Мне с моим четвертым можно просто в стороне постоять. «Женя, ты меня слышишь? Что там?» В голосе деда послышалось раздражение. «Твари! Что там еще может быть?» Я отошел от окна, давая доступ к нему, деду. Мы приехали в райские птицы сегодня утром. Ни сам бордель, ни жужу на Соколова не произвели никакого впечатления. Его они не интересовали. Он глянул мельком и вопросительно посмотрел на меня. Похоже, что ему было нужно только объяснение моего увлечения этим заведением. Все остальное Барон оставлял на потом. Сусликова и Чижикова я не увидел. Просто не задался целью найти этих... У меня слов нет, чтобы как-то прилично их назвать. Так что мы сразу прошли в заветную комнату, из которой через портал на пустой склад. Егеря выгребли абсолютно все. Хорошо еще стеллажи не тронули, а то с них бы стало и их утащить. Я огляделся по сторонам. Здесь никогда и ничего не меняется. Все та же хмарь, вечный пасмурный день, с небом, затянутым тяжелыми тучами. Дед внимательно смотрел на твари, что-то прикидывая про себя. Иногда он отводил взгляд от окна и что-то высчитывал на пальцах. Соколов, похоже, застрял в доме. Он все очень внимательно осматривал. Каждую деталь, каждую нитку в матрасах. Даже на кухоньку заглянул. Уж не знаю, что он там хотел увидеть. Или оценивал с точки зрения пригодности к проживанию. Может быть, их с дедом действительно ностальгия замучила. По денькам, когда они на лихих конях в офицерской форме, в одной руке сабля, в другой пистолет, неслись к месту прорыва. «Женя!» голос деда звучал напряженно. «Посмотри, я не понимаю, что происходит». Он отошел от окна, а я приник к нему, ожидая увидеть привычный уже зверинец. В то время как я кочевал из одного форта в другой, усовершенствовал от нечего делать систему защиты этих окошек, чтобы без проблем наблюдения проводить. Как обычно, под воротами форта столпилась толпа не совсем безобидных тварей. В принципе, вон тех трех, похожих на жаб переростков, Можно попробовать из ружей взять. У них есть уязвимые места на загривках, которые пуля вполне пробьет. И тут я замер, потому что до меня дошло, что имеет в виду дед. Твари нервничали. Они метались и вели себя необычно, словно... Словно испытывали даже не страх, а дикий ужас. И ломились в форт с удвоенной силой вовсе не за тем, чтобы сожрать спрятавшихся там людишек, а чтобы спрятаться. Укрыться от тех, кто вселял в них этот ужас. И я недоуменно оглядел окрестности и тут же увидел рябь, словно воздух раскалился до такой степени, что стал непрозрачным. Сначала я судорожно вспоминал, что бы это могло значить, а когда вспомнил, то почувствовал, как короткие волосы на голове встали дыбом, а по спине между лопатками побежала противная капля пота. «Быстрее, хватая Соколова и прячьтесь! На полу под циновкой у стены кольцо от люка!» «Полезайте туда, я усилю защиту и присоединюсь к вам!» Заорал я, отпрыгивая от смотрового окошка и закрывая его. Уже хотел нестись к механизму защиты, чтобы усилить встроенный в нее макар, но дед тронул меня рукой. «Я могу помочь?» – спросил он. «Нет, и уйти мы не сможем. Слишком поздно. Это параллельный прорыв девятого или десятого уровня. Я точно не знаю, и твари я не видел». Предпочитал прятаться в экранированный подпол. «Дед, у нас почти нет времени!» Он кивнул и побежал в дом. Я же бросился к защитному контуру. Рядом с основным кристаллом лежало еще пять гораздо более крупных, которые я оставил здесь как раз для таких случаев. Когда остался один, то перерыл весь форт. Даже инструкцию нашел, как раз для подобных случаев. По лицу пробежал ветерок. «Быстрее, Женька! Поторопись, сухин ты сын!» Вопили в голове, что есть мочи все мои музы. Такого я не припомню. Такой мощи во время моего пребывания здесь не было ни разу. Так девятый уровень или десятый? Мысли суматошно метались в черепной коробке, а руки тем временем выполняли доведенные до автоматизма действия. Красный кристалл справа, в цепь, ближе к углу звезды. Оказавшись на месте, камень вспыхнул и засветился багровым светом. Сразу стало легче дышать. И напряжение чуть-чуть уменьшилось. Синий макар встал в пазы справа от красного, желтый слева. Быстрее, Женя! Еще быстрее! Внезапно до моего сердца донесся серебристый смех, словно несколько хрустальных колокольчиков, обладающих чистейшим звуком, одновременно зазвонили. Зеленый камень занял свое место и замерцал, окрашивая кожу руку в нежный зеленоватый цвет. Женя! прошелестел воздух. Женя! «Я тебя вижу». Голос был женским. Он завораживал. Заставлял опустить руку с зажатым в ней последним, черным макром. «Кто ты?» Слова вырвались изо рта против воли. В этот момент я проклинал все на свете, включая спрятавшихся мудаков пенсионного возраста, которых я за каким-то хером послушал и поперся сюда. Такого еще не было. Никогда не было. На двор заползал туман проникая через недоведенную до ума защиту. Я стоял в этом тумане и не мог поднять руку, чтобы вложить черный, уже налившийся какой-то первозданной тьмой камень в отведенное ему в цепи место. «Женя! Где ты?» Снова этот хрустальный смех. «Я тебя вижу, но не могу понять, где ты?» Туман заволок все окружающее меня пространство. Я опустил взгляд на руку. Камень уже светился. «Ну же!» «Давай, мать твою, поднимайся!» С трудом, словно рука весила тонну, я начал приближать ее к цепи, которая была единственная видна в этом тумане из замерцающих камней. «Женя!» Я резко поднял голову. Женщина, стоявшая передо мной, была очень красива. Я никогда не видел ничего более прекрасного, более совершенного. Вот только это совершенство вызывало во мне какую-то годливость. «Я тебе не нравлюсь», – задумчиво проговорила она. «Почему?» И она провела рукой по моей щеке. Но я не заметил прикосновения. Ее рука словно прошла сквозь мою кожу. «Это иллюзия», – прошептал я. «Тебя здесь нет. Это открытие придало мне сил. Ты очень красивая, но я не хочу тебя нарисовать. А это значит, что для меня, именно как женщина, ты...» «Неинтересно». «Ты симпатичный», — женщина наклонила голову. «Возможно, чтобы ты меня захотел. Нам надо поближе познакомиться». «Где ты? Открой мне дверь». «Ага, сейчас», — пробормотал я. «Ну уже еще чуть-чуть. Я не хочу тебя нарисовать. А это значит, что нам просто будет нечем заняться. Надеюсь, ты поймешь и простишь». И я вогнал камень в пазы с размаху. Иллюзия исчезла, как от словно их и не было. Я вытянул руку вперед. Она дрожала. Здорово поохотились. Лично у меня адреналин. Только что из ушей не хлещет. Надо пойти и узнать, было ли нечто подобное в их бурной молодости. Может быть, дед с бароном знают, на кого мне так не повезло нарваться и чем мне эта встреча грозит. Я хмыкнул и поплёлся к люку, чтобы спуститься вниз, и там переждать эту бурю. Самое поганое заключалось в том, что именно сейчас открывать портал было равносильно приглашению этой пакости в наш мир. Нет уж. Такие прорывы обычно долго не длятся. «Женя, почему так долго?» Дед говорил шепотом, помогая мне спуститься в это убогое убежище. Но здесь оно вообще есть. А вот в другом форте его нет. Вся надежда на ту очень мощную и странную защиту. Дом содрогнулся. На форт обрушилось нечто, отчего кровь стыла в жилах. «Меня хотели остановить», — я сполз по стене на пол. «Кто-нибудь мне объяснит, почему большинство смертельно опасной дряни имеет женское обличие? «Мы слышали смех, но я не припомню даже легенд ни о чем подобном», — также шепотом ответил Соколов и пригнулся, когда форт в очередной раз содрогнулся. Похоже, поохотиться сегодня не удастся. А насчет того, что чаще в женском обличии. Даже не знаю. Может и правда, бабы думают, что так проще мужиков со света сживать. Или намекает, что они слабые и беззащитные, а потом как хватит за яйца. Последние слова он сказал с каким-то ожесточением и так, что я даже вздрогнул. Похоже, что есть весомая причина тому, что барон не женат и не имеет детей. Но я, скорее всего, этой причины не узнаю. «Женя, что ожидается после этой жути, которая там сейчас творится?» Мы все вздрогнули, когда дом затрясло так, что с потолка на нас посыпался какой-то мусор. «После такого прорыва? Ничего. Вообще ничего. Хорошо, если через неделю кто-нибудь рискнет сюда нос сунуть». Я покачал головой. «Чем мне может грозить встреча с этой тварью, чей задорный смех даже вы слышали?» «Ты с ней встретился?» Дед нахмурился и подошел поближе. «Не воочию, хвала рыси», — я покачал головой. «С чем-то вроде иллюзии. Как я понял, она таким образом искала наше местоположение, потому что жить ей здесь очень недолго». «Ты видел хотя бы трупы этих существ?» — жадно спросил Соколов. «Нет. Похоже, что они быстренько ныряют в очередной разрыв, чтобы не сдохнуть такой вот позорной смертью. Скоро все закончится». «Так чем мне грозит эта встреча?» — повторил я свой вопрос. «Не знаю, Женя», — дед покачал головой. «Скорее всего, ничем. Но я не знаю наверняка. Но я все таки рад, что мы приехали и попали в эту бурю. Одно дело слышать, пусть будет и от тебя». И совсем другое видеть своими глазами. А поохотиться мы можем и в следующий раз. Не так ли, Юрий Васильевич?» Обратился он к Соколову. «Как ты защиту усиливал?» «Место, где макро, питающие защиту, расположены. Стационарно. Там есть инструкция, как менять выдохшиеся кристаллы и что делать с цветными. Написано, вроде бы понятно. Дом уже минут пять как не трясло». «Наверное, можно вылезать», – предположил я. «Да, скорее всего, вылезти из этого убежища можно. Но вот с открытием портала нужно будет часок подождать», – кивнул дед и первым полез из-под пола в комнату. Следующий час я лежал на своей старой лежанке и, подперев голову рукой, смотрел, как они ходят по дому и составляют план того, что должно быть здесь усовершенствовано. «Вас надо во второй форт сводить». Я хмыкнул. «Думаю, что там вас почти все устроит». «Как-нибудь сводишь», — отмахнулся дед. «И, Женя, дело не в том, чтобы что-то устраивало нас. В конце концов, нам тут не проводить довольно много времени». «Ну...» — протянул Соколов. «А я чуть не заржал. Похоже, что Юрий Васильевич не разделяет уверенности графа Рысева в том, что они будут здесь редко появляться». С другой стороны, я его прекрасно понимаю. Поместья Соколовых и довольно приличные по размерам земли располагались на самой границе опасного своими бесконечными прорывами региона. У него редко, когда что-либо происходило. И Юрий Васильевич, свой не слишком многочисленный отряд егерей, был вынужден отправлять к соседям на прохождение обучения в боевых условиях. А это мало кто делал бесплатно. Здесь же можно было договориться по-родственному, хотя бы одаренных егерей сюда отправлять. А вообще нужно как-то получить права на этот клочок изнанки, чтобы никаких вопросов ни у кого не возникало. Тогда и потребность в маскировке исчезнет. Это наша земля. Что хотим на ней, то и делаем. Думаю, что можно этим заняться в столице, когда на новогодний бал полечу. Не сразу же с дирижабля на танцы к императору. А подготовиться, прическу сделать, пилку поинтереснее подобрать. Макро опять же в пару ногтей у лунок вставить, чтобы ногти на всякий случай усилить. Костюм опять-таки отпарить и шнурки погладить. Не могу же я на бал завалиться ни мытый, ни бритый и без прически. Я все таки художник, а не бич с помойки. Хотя для художника и так сошло бы. Просто у меня имидж все таки другой. Висок кольнуло. Потом еще раз. И еще. Я осторожно опустил голову на подушку и закрыл глаза. Боль была не похожа на ту, которая при видениях появляется. Но лучше сделать вид, что сплю, чтобы лишний раз деда не нервировать. Глаза-то я закрыл, но тут же чуть не распахнул, с трудом удерживаясь от того, чтобы не заорать. Потому что я увидел кухню в доме на Ягодной улице. Рядом со мной на курточке опустился Михалыч. Вот только ракурс был странный. Да и изображение слегка плыло, и было бесцветным. «Ты как здесь оказалась?» – тихо спросил Михалыч, протягивая руку и гладя меня по голове. «Что? Гладя меня?» И тут в его зрачках я увидел отражение. Довольно крупная рысь сидела на полу, глядя на него, не мигая. Мышцы крупного тела подрагивали, а короткий хвост дрожал. Был бы подлиннее, фыра била бы им себя полоснящимся бокам. А Ведь я ее дома оставил, чтобы не тащить сюда. Но рысь явно нервничала, хоть с каждой секундой становилось все спокойнее. Вот она тяжело вздохнула и легла, спрятав морду в лапах. Похоже, что она почувствовала ту ментальную атаку на меня и ломанулась на помощь. Я мысленно потянулся к ней и прошептал. «Девочка моя хорошая, ты умница». Погладить я её не мог, но Фыра и так почувствовала мое присутствие и заурчала как самая обычная кошка. И тут меня как холодной водой облило. Я вскочил со своей лежанки и затряс головой, пытаясь побыстрее в себя прийти. Я же сейчас наизнанке. Я наизнанке, мать твою! Когда Фыра смогла со мной вот так связаться, мы были в одной реальности. И тогда эта связь чуть не вырубила меня. Сейчас же мне удалось связаться с ней очень легко, словно походя. И опять же... Ладно бы это произошло в пределах Ямской или даже в пределах Российской империи. Я бы с трудом, но понял. Решил бы, что моя связь с фамильяром вышла на новый уровень. Вот только я сейчас не в Российской империи, а на третьем уровне изнанки. «Женя, что с тобой?» Дед оторвался от рассуждений о том, где нужно будет поставить холодильные установки и нужно ли увеличить размеры форта. Он смотрел на меня, хмурясь, а потом быстро подошел ко мне, и протянул небольшое зеркало, которое нашел на одной из полок. «Смотри!» – велел граф, и я послушно уставился в мутное стекло. На щеке, той самой, к которой прикасалась эта ладонь, отчетливо проступал сложный рисунок. Весь каких-то непонятных символах, сплетающихся в орнамент. Рисунок был темным и сверкал, как черный бриллиант, когда на него падал свет под определенным углом. Он постепенно затухал, и уже секунд через 10. Исчез полностью, не оставив и следа. Я внимательно осмотрел кожу щеки. Нет, никаких намеков на то, что здесь было что-то вроде весьма затейливой татуировки, не было. Я отдал зеркало деду. «Похоже, что встреча с этой тварью то ли девятого, то ли десятого уровня все-таки оставила свой отпечаток». Я смотрел на графа, который хмурился все больше и больше. «Что произошло?» Я сумел ментально связаться с Фырой, и это было сделать довольно легко. «Ну, это довольно частое явление, когда люди могли связаться и даже поболтать со своими фамилиями...» Дед уставился на меня. «Вы сейчас в разных реальностях находитесь». «Вот именно!» Я заметался по комнате. И меня сейчас успокаивает мысль, что тварь то ли девятого, то ли десятого уровня до меня точно добраться не сможет. И совершенно не радует то, что я не могу просчитать последствия этого то ли дара, то ли проклятия. А вдруг я не только к фыре в голову смогу пролазить. Хорошохутье мыслей ее не читал. Вот что. Мы с Юрием Васильевичем пойдем снимем усиленную защиту. Заодно поищем инструкцию и потренируемся. А потом ты откроешь портал, и мы поедем к Лебедеву. Его дочь уже должна была приехать, так что пускай устраивают консилиум. В обязанности целителей входит разбираться и с проблемами Дара. Вот пусть и разбираются. дед решительно отправился вместе с Соколовым на улицу, оставив меня наедине с моими мыслями. Как только дверь за ними закрылась, я огляделся по сторонам. Несмотря на то, что я прекрасно осознаю полезность этого кармана, это не мешает мне ненавидеть его всеми фибрами души. И с каждым моим посещением этого места моя ненависть только усиливается.